глава двадцать четыре коралловое царство я проснулся утром со свежей головой к моему немалому удивлению я лежал в постели в своей каюте несомненно и мои спутники тоже были перенесены в их кают стало быть они не больше моего могли знать что произошло минувшей ночью оставалось лишь уповать что Какая-нибудь случайность раскроет в будущем эту таинственную историю. Мне захотелось подышать свежим воздухом. Но могу ли я выйти? Не заперта ли каюта на ключ? Я толкнул дверь. Дверь отворилась. И я узким коридором прошел к трапу. Люк, запертый накануне, был открыт. Я вышел на палубу. Недленд с Канцелем уже ожидали меня там. Я спросил, как они провели ночь, но они ничего не помнили. Заснув вчера тяжелым сном, оба друга очнулись только нынче утром и, к своему удивлению, в своей каюте. Ноутилус нем и таинствен по-прежнему. Мы шли в открытом море с умеренной скоростью. На борту не чувствовалось никакой перемены. И напрасно Недленд впивался глазами в горизонт. Океан был пустынен. Кананец не заметил на горизонте ни паруса, ни полоски земли. Дул крепкий западный ветер. Наутилус переваливался с волны на волну. Запасшись кислородом, Наутилус опять нырнул под воду метров на пятнадцать. В случае необходимости судно легко могло всплыть на поверхность. Кстати сказать, в тот день, 19 января, маневр этот против обыкновения повторялся неоднократно, и всякий раз помощник капитана выходил на палубу и произносил традиционную фразу. Капитан Немо не показывался. Из команды я видел в тот день одного лишь невозмутимого стюарда, который, как всегда, молча и внимательно прислуживал за столом. Около двух часов пополудни в салон, где я приводил в порядок свои записи, вошел капитан Немо. Я поклонился ему. Он молча кивнул мне головой. Я снова взялся за работу, надеясь втайне, что капитан заговорит о событиях прошедшей ночи. Но он молчал. Я взглянул на капитана. У него был утомленный вид. Покрасневшие глаза выдавали, что он провел бессонную ночь. Глубокая грусть, неподдельное горе наложили свой отпечаток на это волевое лицо. Он ходил взад и вперед по комнате, садился на диван, опять вставал, брал в руки первую попавшуюся книгу, тут же бросал ее, подходил к приборам, но не делал записей, как обычно. Казалось, он не находит себе места. Наконец он обратился ко мне. — Вы врач? — господин Аренакс спросил он. Я был захвачен врасплох вопросом капитана и в недоумении молча смотрел на него. — Вы врач? — повторил он. — Многие ваши коллеги получили медицинское образование. — Гарсиоле, Макентандон и другие? — Да, — отвечал я. Мне приходилось работать врачом. Прежде чем стать музейным работником, я был ординатором клиники и много лет занимался медицинской практикой. Отлично, сударь, ответ мой, по-видимому, вполне удовлетворил капитана, но, не зная, к чему он клонит речь, я ожидал дальнейших вопросов, рассудив, что отвечать буду в зависимости от обстоятельств. Господин Аронакс, сказал капитан, один из моих матросов нуждается в помощи врача. Не могли бы вы осмотреть его? На борту есть больной? Да. Я готов служить вам. Идемте. Признаюсь, сердце у меня учащенно билось. Безотчетно болезнь матроса я ставил в связь с событиями минувшей ночи. И вся эта таинственная история занимала меня не менее самого больного. Капитан Немо провел меня на корму наутилуса и отворил дверь в кабину рядом с матросским кубриком. Там лежал на койке мужчина ряд сорока с энергичным лицом чисто англосаксского типа. Я подошел к постели. Это был не просто больной, это был...